142. Не уводите шатающихся людей на дальние планеты. От невежества не споткнутся. Пусть сперва укрепят сознание на примере земном. Пусть поймут о сотрудничестве, о доверии, о дисциплине. Можно дать полезное задание народу об улучшении жизни. Не будем пресекать народные задания, чтобы не привести его к новому смущению. Нужно принимать в соображение не исключение, но множество, и потому дадим сперва самое неотложное, без основ, какое же братство.